Глава 53. Презерватив и кредитная карточка. Троян и пегая лошадь. Значит, Майкл пытался сообщить сестре, что устройство, которое ей поручили исследовать в Тедок, это троянский конь. Фентон с самого начала все поняла неправильно. Она сделала два ложных умозаключения, что бомба, в которой содержалось послание Майкла, была предназначена для взрыва, и что ретранслятор внутри ее был пусковым устройством. Я же был уверен в том, что не тот, ни другой ее вывод не соответствовал истине. Бомба сама по себе была лишь перевозочным средством. Ее задача – доставить к нужному месту ретранслятор, к тому месту, где может оказаться другая бомба. и задача ретранслятора заключалась вовсе не в том, чтобы стать пусковым устройством для бомбы, в которой он находился, но стать пусковым устройством для какого-то другого заряда. Но этого не случилось. А все потому, что, увидев отпечаток пальца Майкла, Фентон не могла больше думать ни о чем другом. И не поняла, что этот отпечаток должен стать гарантией того, что бомба обязательно попадет к ней на рабочий стол. То есть, Должен был продублировать предостережение, стать как бы личной подписью Майкла. Но не стоит забывать, что она терпеть не может головоломок. У нее для этого слишком аналитический ум. И она приняла все за чистую монету, буквально, как улику, изобличающую ее брата. И уничтожила ее. Итак, первый ретранслятор Фентон уничтожила. Но теперь сюда едет еще один, в дымовой бомбе. и прибудет через считанные минуты, прямо к зданию, в котором я сейчас находился, где трудятся две сотни людей, к зданию, напичканному уникальными механизмами и устройствами, а также бесценными уликами. Неудивительно, что Дендонкер из кожи вон лез, чтобы уговорить меня транспортировать это его устройство. Он с самого начала хотел, чтобы оно было доставлено именно в расположение Тедак». «Вы что, нарочно прервали нашу беседу, чтобы поболтать с кем-то о презервативах?» – насупился Лейн. «Вы в своем уме?» Итак, первая бомба, изготовленная Майклом, появилась в руках работников Тедок несколько недель назад, и первоначальный ее был исправен, но никакого взрыва так и не произошло. Следовательно, штуковины, которые он должен был взорвать, в то время здесь еще не было. Она должна была прибыть позднее». «Последние три недели к вам доставлялись какие-нибудь новые устройства?» – спросил я. «Конечно», – ответил Лейн и снова посмотрел на часы. «Что-нибудь такое, особенно крупных размеров, было?» «Делиться такой информацией я не имею права. Она весьма конфиденциальная». «Да бросьте вы, Лейн! Говорите же, это очень важно». «Почему?» «Долго рассказывать». «Один человек любит посылать зашифрованные сообщения. Он прислал предостережение о том, что ретранслятор в устройстве, которое сейчас прибудет, должен привести в действие пусковой механизм какого-то другого устройства. Сам по себе пусковым механизмом он не является». «Но уж нет», — с улыбкой покачал головой Лейн. «Эта ваша гипотеза не выдерживает никакой критики. Если бы это было так...» то уже находящееся здесь устройство должно было бы иметь аналогичный ретранслятор. Но ничего такого обнаружено не было, это факт. А вы уверены в этом? Вы же сами сказали, что есть улики, до которых вы еще не добрались, которые ждут своего часа. Да, всему свое время. Мы соблюдаем приоритетный порядок очередности. Некоторые улики действительно еще должны дождаться полного анализа, это правда. Но мы не откладываем их в долгий ящик. Они не могут у нас затеряться, случайно закатиться под диван. Каждый внесенный в список экземпляр осматривается сразу после доставки, фотографируется, составляется список компонентов. Ретрансляторы – приборы высшей степени необычные. И если бы нам доставили любое устройство, где есть ретранслятор, я бы об этом знал. Значит, осматриваются, говорите. А такие осмотры производятся всегда? Исключений не бывает? Сотрудники, ведущие документацию и учет, особо важные случаи направляют непосредственно на плановый анализ. Это входит в их прямые обязанности. Все же остальное подвергается обязательному первичному осмотру. Без исключения. Лейн секунду молчал. «Впрочем, погодите», — продолжил он. «Одно исключение было со взрывным устройством в грузовике, сверхмощным. Город способно уничтожить...» Его доставили в грузовике по воздуху через океан. Грузовик оказался слишком велик и не вмещался ни в один наш рабочий ангар. И как только он прибыл, его тут же отправили на наш старый объект в Куантику. Там у них есть огромные помещения. Можно поместить десятки таких грузовиков. А что если пока мы с вами тут разговаривали, сюда еще что-то доставили? Думаю, это вполне возможно. Лейн достал мобильник и сделал короткий звонок. «Нет», — покачал он головой, — «сегодня ничего нового больше не поступало. Покалывание где-то в глубинах моего мозга усилилось. Как только прибудет машина с бомбой, Майк, с бомбой Халиля, ее надо немедленно задержать, ни в коем случае на эту территорию не впускать». «Это невозможно». «Почему? Ведь бомбу в большом грузовике не впустили». «Да, не впустили». но ее доставили автомобильным транспортом с сопровождением, а бомба Халиля будет доставлена по воздуху без сопровождения. По общественным дорогам такой груз перевозить без сопровождения запрещено. Мало ли что может случиться. Бомба напичкана боевыми отравляющими веществами. Могут погибнуть простые люди, и все потому, что мы отошлем ее без достаточных оснований, нарушив порядок и правила. «Руководствуюсь исключительно вашими фантазиями». «Это...» Тут раздался стук в дверь, и в комнату вошел еще один человек, совсем молоденький, на вид свежий и энергичный. «Гросс доставлен, сэр, доложил он. Устройство из Техаса». «Превосходно», — сказал Лейн, встал и двинулся к двери. «А вы оставайтесь здесь, чтобы мистеру Ричару не было скучно. Вернусь сразу, как только мы там закончим». Я все думал про бомбу в грузовике. Лей назвал ее сверхмощной, сказал, что она способна уничтожить город. И мне это очень не нравилось. Ничего хорошего она не сулила. Я был рад тому, что ее здесь больше нет. Мне казалось вполне вероятным, что это та самая бомба, пусковым устройством для которой должна была послужить бомба Майкла. Похоже, действительно это так. Она единственная, не подверглась осмотру, а все остальные устройства ретрансляторов не имели. И тут я понял кое-что еще. Факт отсылки грузовика мог бы объяснить неожиданный поворот в намерениях Дендонкера. Указать причину, зачем он велел мне держать дымовую бомбу возле гостиницы. Если у него есть свой человек, следящий за действиями людей из стедок, то он знает, что посылать второй ретранслятор нет никакого смысла. Я повернулся к молоденькому агенту. Я хочу задать вам вопрос о взрывном устройстве, которое якобы способно уничтожить город, том самом, что здесь не смогло разместиться ни в одном из ваших цехов. Когда решили его отослать отсюда? Мне нужно знать точное время, до минуты. Сейчас попробую узнать, сэр. Он кому-то позвонил, долго слушал, много кивал, жестикулировал, менял выражение лица и, наконец, нажал на отбой. «Этот разрушитель все еще здесь, сэр? Он вообще-то никуда и не уезжал. Сломалась машина сопровождения, а замену ей еще не прислали. И где он стоит конкретно? Между этим зданием и основным корпусом? Когда он прибыл? Кажется, прошлой ночью, около полуночи». Хорошо, немедленно позвоните Лейну, скажите, чтобы он ни при каких обстоятельствах не допускал вновь прибывшее устройство на территорию. Если вас беспокоит, что разрушитель сейчас здесь, сэр, то не волнуйтесь, его обезвредили. В порядке действия в условиях чрезвычайной ситуации. Там было три системы подрыва, и все они отключены. Ретрансляторная среди них была? Нет, сэр, только сотовая. Магнитная и светочувствительная. «Звоните Лейну немедленно. Нет времени объяснять». Агент набрал номер, приложил мобильник к уху и покачал головой. «Занято». «Звоните водителю». «Слушаюсь, какой номер». «Понятия не имею». «А как его зовут?» «Я пожал плечами». «Ничего, нет проблем», — сказал он, и принялся тыкать в экран и водить по нему пальцем. «Сейчас зайду во внутреннюю сеть, поищу дежурного». «Нет времени. Этот разрушитель, он в какого типа грузовике?» «В бывшем военном. Грузоподъемностью две с половиной тонны. М-35, кажется». «Что от нас дальше, грузовик или ворота?» «Ворота. Тогда ты берешь на себя ворота?» Вперед, бегом. Продолжай дозваниваться до Лейна. Делай все, что хочешь, только останови его.